Глава 15 С каждым шагом предвкушение разгорается все сильнее. Я в библиотеке, тёмной мрачной комнате на верхнем ярусе варту Бера с Бритой, Катьей, Белкалис и близняшками, которые дружно присоединились ко мне, чтобы проверить, упомянута ли моя мать в Геральдике. Полки со свитками простираются, насколько хватает глаз. Мое сердце бьется в лихорадочном, взволнованном ритме, но скручивает от тревоги. Возможно, мне следовало просто набраться смелости и обратиться со своими подозрениями к матроне Назри или кармока Тандивия. Это намного проще, чем прийти сюда в страхе и нетерпении. Но нет, матрона Назра слишком злобная, а кармока Тандиве слишком пугающая. Лучше отправиться сюда с друзьями. «Поверить не могу, что мы наконец-то здесь!» — пищит от волнения Бритта. «И ещё чуть-чуть, и ты получишь все ответы!» «Или ничего», — комыкает Белкалис. «Потому что вы раздули балаган на пустом месте, а то, что мы тут в наш единственный лунный день, точно тот еще балаган». Уж кто-кто, Белкалис всегда выскажет вслух мои самые глубинные страхи. «Вот надо тебе вечно быть с такой громкожопой!» цокает языком Катя. «Громко жопой?» Остановившись, смотрит на неё Белкалюс. «Это ты только что выдумала?» «Нет, я выдумала», — вмешивается Адвапа. «Довольно уместно, тебе не кажется? Есть в слове определённый...» «Мы на месте!» — кивает Бриты на тяжелую деревянную дверь перед нами. «Архив». И Сато, темная, как ночь помощница, приставленная к нашей спальне, раскладывает свитки на полке у входа. Завидев нас, Сата улыбается, и эта улыбка полна от доброжелательности, поддержки. В отличие от большинства помощниц и матрон, она попала в арту Бера сразу же, как стала храмовой девой два года назад, а потому сохранила внутри то счастье, которое утратила бы, если бы ей пришлось прислуживать жрецам. «А, неофитки!» — она отпирает дверь. «Вам сюда!» «Напоминаю!» Вы никогда не должны упоминать о прочитанном постороннем под страхом смерти. У стен всегда есть уши, особенно когда дело касается теней. Селюсь остановить волну мурашек, что пробегают по спине, когда Исату вводит нас в маленькую круглую комнату, в которой свет льется через тяжелую стеклянную крышку. Полки вдоль стен заполнены свитками, и края их ветхи, будто они пролежали здесь сотни лет. В канделябрах мерцает пламя, на полу вырезана умбра. Однако она далеко не самая интересная здесь, а большой каменный пьедестал посреди комнаты, или, скорее, толстая книга в кожаном переплёте на нем. Иссату подходит к пьедесталу, открывает книгу. «Говоришь, мать родила тебя в 25? Киваю, и помощница объясняет. Как правило, потенциальных теней берут на обучение в 10 лет. Так что, если тебе сейчас 16, твоя мать впервые переступила порог в арту Бера примерно 31 год назад. Она листает страницы, пока не находит искомую. Начинать отсюда. Тени перечислены в алфавитном порядке в соответствии с годом. Каждая запись состоит из двух страниц. Ну ладно, оставляю вас. Я подхожу к книге. Момент истины. Бормочу я, меняет напряжение. «Момент истины», — ободрительно улыбается мне Бритта. Начинаю переворачивать страницы, мимо летят имена. Аада, Анализа, Бинта, Катка, Нирмер, Тралгана. Замедляюсь, когда дохожу до буквы «У». Сердце бешено колотится в груди. В Ирфуте имя матери было редким, но что, если в Химаре все наоборот? Что если женщин с таким именем здесь несколько, и я не пойму, которая из них она? Но нет, у каждой тени под записью есть знак отличия. Я должна сразу же узнать мамин знак. Наконец, передо мной последние имена. Уа, Уда, Уками, Уна, Узад, Узма. Замираю, листаю назад, и дыхание перехватывает. Я нигде не увидела имя матери. Мечусь по страницам туда-обратно, но все без толку. Ее здесь нет, шепчу я, и глаза мне застилают слезы. Ее здесь нет. Ухожу в угол и тяжело оседаю на пол под тяжким грузом поражения. Все эти недели я воображала, как отыщу имя матери, ответы на все вопросы, кем она была и кто я есть. Но ответов нет потому что ее здесь никогда не было. Я просто придумала себе фантазию, отвлекаясь от того, что я просто-напросто... «Дека, смотри, она тут!» Радостно зовет бритта и я вздрагиваю. Она стоит у книги, тычет в страницу. Я даже не заметила, как бритта туда подошла. «Я нашла, нашла! Она здесь отмечена годом раньше, чем подумала Исато!» «Что?» Охаю я, взвиваясь на ноги из пунтуна. Девять лет темно-коричневая кожа, черные глаза, короткие каштановые волосы, а тем племены племенные отметины, по две на каждой щеке. Знак отличия — золотой кулон с начертанной умброй. Я вдруг забываю, как дышать. Это она. Крипло, прерывисто шепчу я, и сквозь жгучие слезы всматриваюсь в запись длиной всего в абзац. Она была здесь. Она была тенью. Подтверждение всего, о чем я подозревала, невыносимо, и по щекам льются крупные слезы. «Ох, Дека!» — вздыхает Брита, обнимая меня. Катя тем временем продолжает читать. Удалилась после пятнадцати лет службы по личным причинам. И тут она умолкает. «Что там еще? не терпится узнать мне. Катя качает головой. «Это все. Все? я морщу лоб. «Не может быть. А как же то, какое она была? Что изучала? Какие у нее особенности?» «Особенности?» — хмурится Катья. «Да нет же, больше ничего тут не написано. Дай посмотреть!» Вырываюсь из рук Бриты и устремляю взгляд в книгу. Я узел в груди сжимается сильнее. Катья права. «Здесь больше ничего нет. Никаких описаний, дальнейших записей. Вообще!» «Ничего. Снова не могу дышать. А как же покалывание, способность чувствовать смертовизгов, А то, как меняются мои глаза и голос, когда я рядом с этими чудовищами. Мне нужен ответ. И как можно скорее, пока не начались тренировки с ними?» Тем же вечером я в таком настроении возвращаюсь в оружейный манеж, что даже не замечаю запах крови в воздухе. Меня возвращает в реальность лишь крик. «Жалобный, слишком человеческий. В сгущающейся темноте мы с Бритой смотрим друг на друга, широко распахнув глаза. Мы обе знаем, что означает этот крик». С окраин Химейры вернулся отряд, не расправившись с должным числом смертовизгов. С не убивших свою долю тварей, спускают три шкуры. «За эти недели я мельком видела такое уже множество раз». Матрона Наз раздирает кожу со спин послушниц так легко, как будто чистит лимон. Я видела, как стекает золотая кровь, слышала жалобные крики тех, кому не повезло испытать наказание, а потом тишину, страшную, ужасную тишину. «От страданий демоны только сильней», — всегда объясняет Матрона и кривит губы в зловещей ухмылке. Если так то все лаки в Бера должны быть уже заклены, как сталь. Раздается новый крик, и я стискиваю кулаки так крепко, что вот-вот лопнет кожа. Сперва куцая запись о матери Геральдике. Теперь это... Что еще мне придется вытерпеть, прежде чем закончится этот несчастный день? «Не слушай», — говорит Кейта, бросая на меня взгляд, и уходит вперед со свеской Атик в руках. Атикой называется наш длинный тренировочный меч. Он и еще двое урония помогают нам вернуть их в оружейную комнату перед уходом в казармы. Просто сдвинь на задний план. От его слов моя кровь закипает гневом. Пусть мы заключили шаткое перемирие, Кейта мне не друг. Очень мало кто из мальчишек годится нам друзья. После утренней пробежки они относятся к нам настороженно, Они боятся нашей силы. Теперь они знают, насколько она больше и будет только расти. «Тебе легко говорить», — поворачиваясь я к нему. не с шкуру распускают. «Но мы не умеем возрождаться», — фыркает Акалан, Урони белкалис. Высокий и крепкий северянин, который своим кислым благочестивым видом напоминает мне старейшину Дуркаса в самые ханжеские моменты. «Даже если так?» — хмыкает в его сторону Бритта а на самом деле вовсе нет. Вас-то все равно не накажут, и вы это знаете». «И правда», — соглашается Катья. «Мальчиков никогда не наказывают, даже если девчонки погибают». «Но Айома запрещает новобранцев кусить безграничность», — добавляю я. «Тогда-то шкуру спустят с каждого в отряде». «Хочешь, чтобы мы все сейчас истекли кровью?» — презрительно усмехается Акалан. «Чтобы мы страдали как...» «Не будем ссориться». Быстро и, как всегда, мягко вмешивается Сурем у Руни Катья. Тот самый юноша, который так и не стал моим напарником улыбчивый, украшенный татуировками уроженец Запада. Мы уже почти возле оружейной, давайте просто. Голос Сурема резко пропадает, вытесненный зловещим покалыванием по коже: Я в его узнаю смертовизги, но не те, что сидят в пещерах под Варту бера Сердце бешено колотится. Я следую к стене, которые меня ведут чувства, и сразу же вижу крадущиеся по камням четыре ужасно знакомые фигуры. Сквозь окутывающий их туман блестят белые шкуры. Это прыгуны. Смертовизги, которые наскакивают на жертву и разрывают ее на части когтями и зубами. Они на стенах, прямо как нас много раз предупреждали. Остальные, похоже, пока ничего не замечают. Чудовище куда крупнее, чем те, с которыми тренируются послушницы. Руки мускулистые и здоровенные, и глаза цепко смотрят сквозь темноту. Так вот в чем разница между пленным, смертовизгом и вольным. Я уже почти забыла, но теперь зрение обостряется, давая увидеть их яснее. Слух не пропускает ничего, кроме тихих, вкратчивых шагов. Я сразу же перетекаю в боевое состояние, как учила Кармока Хуон. Чтобы его вызвать, мне не нужна пробежка, оно возникает инстинктивно. Я кладу на землю лишние теперь атики. Медленно, чтобы не привлечь внимание смертовизгов. чувствуя, как на меня устремляется взгляд Кейты. Впервые вижу его таким настороженным вне тренировки. Может, он тоже ощущает чудовищ? Холод их, тумана, который подползает все ближе. «Дэка, что там?» — шепчет Кейта. Бросаю взгляд на стену. Смертовизги. Четверо на западной стене, все прыгуны и огромные. Все испуганы цепенеют, а я быстро подсчитываю шансы. Шесть ран нас против четверых чудовищ. Чтобы положить одного смертовизга во время вылазки, нужно три-четыре девушки. И мечи у этих девушек обычно настоящие. «Мы в меньшинстве», — шепчет бритта «Надо бежать в главный зал, бить тревогу». Кейта кивает, с прищером вглядываясь во мрак и пытаясь их различить. Он, как и другие юноши, не способен так хорошо видеть в темноте, как мы, Алаки. Ребята, поворачивается он к остальным, напряженно замершим. Я их не вижу, поэтому бежим по команде Деки и делаем это тихо. Но, скидывается Акалан. Кейта сурово его обрывает. Мы здесь одни, без настоящего оружия и шлемов, чтобы защититься от воплей. По команде Деки. Повторяет он, кивая в мою сторону. Первый смертовизг только ступает на землю. Заметив, что я его вижу, он поднимает взгляд, и его глаза встречаются с моими. В них что-то хищное и разумное. Чудовище разевает пасть. «Давай!» — кричу я, срываясь с места. Мимо размытым пятном, врываясь вперед, в ужасе проносится Катья. «Смертовизги!» — вопит она в панике, позабыв наставление Кейты. «Смертовизги на пан... В нее врезается массивная белая фигура, и Катя кувырком летит в кусты. Едва она падает, Смертовизг бросается следом, но Сурьем быстро отбивает его удар, вскинув Атику. Смертовизг шипит, злобно обнажая зубы и когти. Чтоб тебя, Катя!» — рычит Кейта, бросаясь к ней. Я бегу следом, в шоке отмечая, как оставшиеся три Смертовизга разделяются, чтобы отвлечь послушницы Джату, рванувших назов зов Кати. Интересно, почему они не вижат? Мы к ним ближе всех. Почему они не нападают на нас? Едва я успеваю об этом подумать, как к одним движением когтей превращает деревянный меч в щепки и вновь заносит лапу, чтобы нанести всхлипнувшему Сырему смертельный удар. Но ну, Катя, метнувшись, отталкивает его в сторону и снова бежит назад. На какое-то мгновение я уверена, что она в безопасности, что когти ее не достанут. В конце концов, она одна из самых быстрых девчонок в варту Бера. Но затем слышу тошнотворный хруст костей и вижу когти, торчащие из ее груди. О! выдыхает Катя в изумлении, распахнув глаза. Из ее спины выпадает вырванный лапой в позвоночник. Время будто замедляется. Тело словно увязает в янтаре, а я смотрю, как Катя истекает кровью, зияющей в спине дыры. Оттуда хлещет странный синий цвет, которого я еще никогда нигде не видела. Катя содрогается раз, другой, затем замирает. Я без лишних вопросов понимаю, она погибла. Нет золотистого блеска ни до смерти, нет золочёного сна. Катя! шепчу я, поникнув. Руки и ноги наливаются свинцовой тяжестью. Смертовизг остается на месте, наблюдая за ней. Он кажется почти удивленным, потрясенным, что убил ее так легко. Внутри меня низким рокотом взрывается глубинный раскаленный вулкан, что превращает кровь в огонь, а дыхание в пепел. Уйди от нее, тварь! Бушуя я, и голос становится многослойным, мощным. Уйди от нее! Смертовиск немедленно каменеет. У него закатываются глаза. Наблюдаю, все еще полыхая, как он резко отшатывается, конечности подёргиваются, будто на веревочках. А два паиаши тут же поднимают Катью, и на меня обрушивается усталость. Волна, заглушающая все вокруг, притупляющая чувства до нижнего предела. Вижу лишь вспышки. Смертовизги хватаются брата, который двигается толчками и убегают через стену тем же путем, что пришли. А побережно кладёт тело Катьи на землю. К нам наконец подбегают послушницы и Кормока. Катя со слезами в глазах бросается сурем. Кормока Тандиви знаком приказывает послушницам оттащить ее. Кто первый поднял тревогу? Оглядывается она. "Дека", отвечает Бритта. "Потом Катья...» — Ее голос срывается. Не обращая на нее внимания, Мой взгляд прикован к мертвому телу, к сочащейся из позвоночника синеве. Считаны мгновения назад Катья неслась впереди меня, ее длинные рыжие волосы развивались в темноте, а теперь... теперь... Мои колени подкашиваются, и я больше не в силах держать свой вес. «Почти месяц здесь». Месяц, когда из каждой вылазки, по крайней мере, одна Алаки возвращается трупом. А я все равно не понимала, что мы так легко умираем. все таки это послушницы, девчонки постарше, далёкие от меня и моих подруг, но Катья... Как она могла так легко сдаться? Как же когти смертовизга нанесли верный удар с первой попытки? Слезы льются из глаз ручьями, усталости тело все больше наливается тяжестью, как вдруг рядом щелкают пальцы, заставляя меня поднять взгляд. Кормока Тандиви хмуро смотрит на меня сверху вниз. Твои глаза, Дека, удивленно бормочет она. Что же с твоими глазами? Это последнее, что я слышу, прежде чем тьма утягивает меня в свои объятия.